Они при сильных ветрах, заставлявших большие корабли римской постройки искать защиты в гаванях, с распущенными парусами реяли на утлых ладьях своих побушующих волнам, нападали врасплох и почти всегда оставались победителями. Несколько британских трип, округов, тотчас соединились, чтобы противостоять этому двойному вторжению. Несколько вождей, имевших торговые сношения с гальским материком, воспользовались ими для испрошения внешней помощи, и римские войска пришли сражаться вместе с ними и помогли им восстановить Северную стену. Но скоро наступило время, когда сами римляне были изгнаны из Галии тремя нашествиями варваров на юге, востоке и севере и народным восстанием западных приморских стран. Солдаты империи отступили к Италии, и бретоны были предоставлены одним собственным средством своим. В такой крайности главный вождь Британии, видя вокруг себя неисцелимые раздоры между племенами, которые должны были бы соединиться против общей опасности, предложил саксонцам с берегов Эльбы доставить ему вспомогательное войско, которому обязывался платить жалованье и раздавать землю. Эти предложения были приняты, саксонское войско вышло на берега Британского острова и обязалось защищать северную границу против набегов горцев. К несчастью, вскоре несогласия возникли между британцами и их новыми союзниками. Последние с каждым днем все увеличивали свои требования. Упоенные успехами, они потребовали обширнейших земель и большого жалования и грозили взять сами то, в чем им отказывали. Для подкрепления своих угроз они пригласили новые толпы саксонцев и, решившись наконец сделаться владыками страны, которые пришли защищать, соединились с горцами и начали продолжительную войну, в которой британцы были побеждены около половины пятого столетия. Остатки побежденного племени переплыли океан, чтобы отыскать в Галлии землю, которую предки их населили в одно время с британским островом где еще жили люди той же крови и говорившие с ними одним языком. Многочисленные суда, нагруженные беглецами, приставали одни с другими к самому западному концу арморики в кантонах, которые при римлянах и даже до них назывались землей венетов. Согласившись с этими древними обитателями, признавшими в них своих единомышленников, изгнанники расселились по всему северному берегу до маленькой речки Куэзнон, и к югу, до города Венета, на Ванна. А они придали этому прибрежью название Британии, которое изгладило наименование разных туземных племен, между тем, как остров, столько веков носивший это имя, переменил его на имя своих покорителей, саксонцев и англов, и назвался Англией. К 787 году протекло более полутора столетий, с тех пор, как вся южная часть британского острова носила название земли англичан, и на языке его обладателя германской породы имя бретона или гала означало служителя или данника, когда неизвестные люди на трех кораблях пристали к берегу недалеко от одного из портов восточного берега. Желая узнать, откуда они и куда едут, граф или правитель ближайшего поселения отправился на берег. Незнакомцы подпустили его и окружили. Потом, бросясь неожиданно на него, его воинов убили их, а ограбили окрестные строения и поспешно уехали. Таково было первое появление в Англии пиратов севера, называемых датчанами или нортманами, смотря потому, приезжали ли они с острова Балтийского моря или из гористых стран Норвегии. Варвары эти были одинакового первоначального происхождения с англосаксонцами и франками. Они даже говорили на диалекте, понятном обоим этим народам. Но это сродство не могло уж защитить ни саксонскую Британию, ни франкскую Галлю, ни даже древние родины франков на правом берегу Рейна от вражды этого племени, которое видела, как реки крови, пролитые победами Карла Великого, дотекали до него. Все мыслящие историки согласны в том, что война с саксонцами сделалась источником вторжения скандинавских опустошавших Западную Европу после смерти Карла Великого. Эти народы не имели ничего такого, что могло бы привлекать завоевателей. У них не было богатств, накопленных долговременной промышленностью, ни городов,